Петербург. Дом английского посланника. 1740 год. Дорогая Эмилия, появление в Петербурге Бестужева Рюмина, хотя и сохраняемое по-прежнему в тайне, продолжает волновать весь двор. Манифеста о прощении его вин или, по крайней мере, частичного оправдании нет как нет. А между тем, Бестужевская карета едва ли не каждый вечер подъезжает к заднему крыльцу дворца и простаивает у него по несколько часов. Во дворе успели заметить, что в переговорах, которые ведутся правительница с былым осужденным, принимает участие и граф Линер, ещё совсем недавно так категорически высказывавшийся против Бестужева и находивший для него самые нелестные определения. Сегодня их, по всей вероятности, объединяют общие интересы, и потому именно эта пара больше всего интересует всех нас. Начну с Линера. Его имя уже мелькало на страницах моих писем. Как предмет увлечения племянницы императрицы, он естественно не представлял особого интереса. Но в качестве кандидата в фавориты Регенши и притом фаворита с неограниченной властью, которую ему готовят восторженные отношения принцессы, его совершенно невозможно обойти вниманием. Граф довольно высок ростом, тонок, слишком крупной головой размеры, которой подчёркиваются столь же крупными чертами лица и густыми собственными волосами, которые он редко прикрывает париком. У графа несколько тяжелая нижняя часть лица с грубоватым подбородком, большие с косинкой серые глаза и кокетливая улыбка, не всегда идущая к легко покрывающемуся темным жестким заростом лицу. Линер придает большое значение своей внешности, которую, по-видимому, высоко ценит, и не проходит Ни одного зеркала, чтобы не бросить на себя хоть бы беглого взгляда. Он не глуп, но и не умен. нечто среднее, с большой долей опасливости и врожденной хитрости, которая заставляет его медлиться ответами и принимаемыми решениями. Он несомненно мог бы достигнуть большего, если бы отличался большей решительностью. Он был бы капризен, если бы на то позволяли обстоятельства, диспотичен, Если бы было над кем свой деспотизм безнаказанно проявить, жесток, если бы не боялся последствий своей жестокости. Поэтому пока он выглядит достаточно привлекательным и любезным, хотя и не тратит своей любезности на особ ниже себя по положению. Его обращение с принцессой полно вкратчивости, но и внутренней насторожённости. Он мечтает о власти, но не уверен в том, что сумеет ее достичь и боится потерять свое нынешнее положение. Если принцесса при всей ее безвольности, способной хотя бы на упрямство, Линар отступает всегда и во всем, какой бы ненавистью и завистью не горело в действительности его сердца. Ты удивишься подробностям моего портрета. Что делать? На приемах во дворце это новая фигура, которая невольно привлекает к себе внимание. Заслуживает ли она того или нет? Иногда мне кажется, принцесса замечает его слабости и досадует на них, но пока не решится на иной выбор. Если Линар и в самом деле станет супругом фрейлины Менгден, судьба принцессы предрешена. Доверенная фрейлина не позволит распасться их союзу и предостережет свою державную приятельницу от любого другого увлечения. Бестужев достаточно хорошо известен в Европе чтобы существовала необходимость набрасывать его портрет. И тем не менее я не непременно этого сделать, потому что мне всегда казалось, внешние мелочи позволяют о многом догадываться в душевной жизни человека. Без невысокого роста, с рано оплывшей фигурой, которая не позволяет портным подчеркнуть какие бы то ни было ее преимущества. Круглая голова с щеткой низко постриженных седых волос, Он имеет обыкновение время от времени снимать парик, лишена благородства линий. Хотя крупные черты лица до сих пор сохраняют былую выразительность, если не сказать красоту: прямой, несколько месистый нос, круглые глаза и на редкость мягкие неопределенные губы. Он имеет обыкновение очень быстро ходить, чуть приволакивая одну ногу. Но это следствие не недуга, а неловкости, становящейся с годами более заметной. На ходу он размахивает руками, совершенно поглощённый своими мыслями и не заботится об изяществе своих движений. Он следит за своим костюмом ровно настолько, чтобы тот отвечал богатству и характеру его положения, но пренебрегает мелкими изобретениями моды. Мне даже кажется, что заботу о своем внешнем виде он целиком поручает доверенному слуге, не получая удовольствия от самого одевания и собственного вида. Увлеченность интригами в нем так велика, что он живет как бы отрешенным от остальной жизни, и потому производит впечатление очень делового и заслуживающего доверия человека. Лорд Рондо сказал как-то, что он напоминает ему человека, всегда делающего ставку на невыигрывающую лошадь и обеспокоенного теми утратами, которые неизбежно понесет при этом его карман. Если в основе своей это и так, Бестужев, надо отдать ему должное. Никогда не остается в проигрыше, хотя и немалой для себя ценой, восстанавливая потерянное равновесие. Он не будет искать престола для себя, ибо слишком хорошо знает хрупкость таких сложных конструкций и недолговременность их существования. Я бы сказала, что его привлекает не столько богатство, хотя он скуп, не атрибуты высокого положения, Ими он способен пренебрегать. Сколько сама власть, возможность распоряжаться ходом событий по своему усмотрению и придавать задуманные направления колесу истории. Ты скажешь, это величайшая форма честолюбия. Я бы добавила и самое опасное, потому что в своем опьянении механизмом игры человек перестает испытывать человеческие чувства и снисхождение к другим людям. Его жестокость из усилий воли становится естественным состоянием. И гнев слепой и безрассудный обращается против каждого, кто мешает очередному задуманному ходу вне зависимости, его ли это вина или простое стечение обстоятельств. Приглядываясь к Бестужеву, я вижу, что он действительно способен был забыть годы изгнания покойной императрицы и ужас смертного приговора правительницы, лишь бы открывшиеся перед ним новые возможности отвечали его затаённым надеждам царедворец до мозга костей. Бестужев силен своим полным равнодушием к женщинам. Не представляю себе красавицы, которая могла бы вскружить ему голову, и умницы, которая хотя бы на несколько минут способна была отвлечь его от хода собственных мыслей. Это не значит, что жизнь его отличается аскетизмом и строгим воздержанием. Отнюдь нет. Бестужев любит хороший стол и вино, но светским дамам предпочитает собственных крепостных девушек который не в состоянии связать его действий и создать каких-бы-то ни было жизненных осложнений. Госпожа Бестужева хорошо знакома с этой особенностью своего супруга, но находится в таком подневольном положении, что не осмеливается поднимать голоса в защиту собственных прав. Диспотичный в делах, Бестужев тем более диспотичен в семейной жизни. Как говорят, в собственном доме он не разрешает разговаривать жене, и совершенно не считается со своими тремя уже достаточно взрослыми сыновьями. Сейчас все его помыслы сосредоточены на принцессе и стремлении упрочить ее положение на престоле. При существующей ситуации решение подобной задачи требует учета всех тех противоречивых сил, которые лишают плавного хода и равновесия корабль нынешнего правления умеет ли безтуже все эти силы подчинить поставленные им задачи? Снова остается сказать: «поживем, увидим.